Глава 45 Если не к месту помянутая лючиком судьба существует, то надо мной она явно глумится. Иначе как объяснить, что именно на удаленном сариотском руднике обитал идеальный горный мастер для суесонского руднодобывающего концерна, 11% акций которого я гордо владел? Что там хромой Ляки в миру Шуленки не поделился императором, меня не волновало?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 Проблемы с продовольствием тут тоже проявились в первую очередь. Одна из смен голодала почти неделю. Смотрители бросили жреби и определили, кем из каторжан пожертвовать ради сохранения работоспособности остальных. Ненавижу. Проблему лунного причастия надо как-то решать. С этой мыслью я и вернулся в кунг -Харн. За время моего отсутствия город изменился. Стал живее, что ли привычнее на Краухерский взгляд.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 Браймер заготовок настрогал, сам пускай и крутится с ними. Итак, на то, чтобы решить проблемы Ляки, у меня осталось три недели. Справлюсь, будет у меня сотрудник, он же добровольный шпион. Я давно облизываюсь на секреты сырьевских алхимиков, но то, что не неинтересно, а то, что интересно, защищено магией. Не исключено, что Ляки и про ихнюю боевую фармацевтику что-нибудь знает».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 «Нашего мнения не спрашивали», – покачал головой сариотец. «Мой мальчик должен был стать алхимиком, как и все в нашем роду. Но главному смотрителю требовались солдаты». Возмутительно. От эдакой гадской порчи снова пострадал алхимик. «Пригласи-ка его, поговорим». Добровольца привел за руку лютик. «А у этого-то какой в деле интерес?»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 Никто его за язык не тянул. Утром я выцепал голема из компании белой малышни. Кажется, монстра учили пеленать пупсов. И поволок совершать подвиги. Интересно, а до святого нежития у в дело дойдет? Быстро выяснилось, что никакого волшебства на Олике шорох не видит. И может лишь сказать, что этот человек отличный от других. Какой из этого вывод? Большую часть времени заклинание неактивно.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 Попытаться выяснить, что Лихан имел в виду под узостью? Старик ангернийские магические термины знал через раз. Похитить пастыря и пытать, пока не объяснит, что делает? Попробовать перевести все это в привычную для некроманта плоскость? Кстати, мысль. Я не имею в виду прикончить Олика. Обычно некроманты работают с отпечатком личности, оставшимся после смерти. Но почему бы не припахать к делу оригинал?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 В первом часу полудня такое приветствие звучало как издевательство. «И тебе не кашлять!» Белый немедленно поперхнулся. «Да ты садись, садись! В ногах правды нет!» Лихан поспешно присел на край веранды. Я попытался заново собраться с мыслями. «Слышь! А никто не рассматривал печати уложения, как магических паразитов, заселяющих человека своими отпрысками!» Белого мучительно передернуло. «Нет! Зря, зря!»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 Причина неудач моих предшественников оказалась банальна. Весь нанесенный ему урон паразит компенсировал за счет носителя, опустошая ауру, колеча разум. Прежде чем что-то исправлять, нужно было разделить объекты воздействия. Вопрос, как? Я внимательно изучил часть заклинания, ответственную за подпитку. По замыслу создателей, поглотитель постоянно менял конфигурацию, перемещаясь не только по голове печатного, но и внутри его ауры.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 «Будто целый день мешки ворочил, Я считал это хорошим признаком». «Потом пришел этот старый пьяница Гекинон и потребовал вернуть стражника в казарму. Так ему и отдали. Мать слезы. Соседи набежали толпой. Отец орет. «Мой сын свободный гражданин. Его единственным прегрешением оказалось хорошее здоровье. В уложении такого нет, чтобы по первой нужде свободных обращать».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 Ни один способ возвать к лунному причастию на Олике не работал. Да я и сам видел, как быстро деградируют якоря. Освобожденное сознание сметало магические надстройки. А может дело было в том, что парень пробыл печатным всего ничего? Так или иначе, сырьоцы были впечатлены. И больше всех новый главный смотритель. Он же пожелал высказаться за всех. О, светлоликий! Начал Белый и заткнулся потому что лицо у меня стало страшным. Надо отдать должное. Свою ошибку он понял быстро. «О, сильно могучий владыка мертвых! Пусть звуки вашего имени поражают врагов насмерть!» «Вот это другой разговор! Чем мы можем отблагодарить вас за это благодеяние?» «Он так говорит, будто у них еще что-то осталось!»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 Приисковых смотрителей я обещал поразить чуть ниже, если посмеют мешать моему сотруднику уехать. Те скосили глаза на каторжан, обильно пускающих слюниное на иноземное волшебство, и выразили свое полное уважение. Поинтересовались, не нужен ли мне хороший повар. Ляйкий вопрос с активацией паразита решил быстро. Подошел к охранному периметру рудника и переступил его на один шаг. Тож, решимости ему не занимать. Даем на все про всю недельку и домой. Белая свеча почти не освещала пространство храма, но лишала окружающая окрасок. превращала мир в черно-белую гравюру из старых книг. Старая, архаичная, отжившая свое. Кто вообще сказал, что прежние люди обладали какой-то особой мудростью? На море чувствовал появление наставника, но не обернулся. Белая свеча – символ скорби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 или поводом к действию, добром или худом. Ошибки были исправлены. «Кто оно?» – тоже шепотом переспросил на море. «Я пока еще не знаю точно». Наставник протянул руку, и белое пламя безредно скользнуло по его пальцам. «Но я постараюсь узнать».